Мастит. Температура, попытки раздобыть что-то шерстяное. И в с ё т а к и через вьюгу и т р с к у ч и й мороз туда, туда сын стал прибавлять в весе. Родился три ш с о т и вот уже пять, шесть начал меня узнавать, улыбаться беззубым ротиком, когда нашептывала нужные нам обоим слова. Наш с ним мир потеснил все другое. «Тамарочка, милая, моей девочке не хватает молока», — обратилась с мольбой Серафима Иосифовна. «Так кореглазая Наташа стала молочной сестрой Юриком». о п это оздоровительный пункт. Лагерное начальство изобрело его, чтобы, поддержав лошадиные силы заключенных, не снижать в ы с о к и й процент выработки. Молодых истощенных людей свозили в ООП на подкормку, чтобы отсюда послать на особо тяжелые работы, в основном заключенных, имевших бытовые статьи. Александра Петровна привела меня в один из бараков. «Ну вот, у вас, Тамара, будет 40 гавриков. Придумайте, как организовать им жизнь. Уверенно справитесь». «Одна? Разумеется». От беспомощности хотелось тут же сесть на пол в пустом, вмещавшем с о т о п ч и н о в в бараке, и хоть однажды выплакаться до конца. «Ну, не смогу же я, не справлюсь. Одна из сорок неизвестных зэков. Кем я должна стать? Медсестрой? Воспитателем?» Через пару часов барак О.П. з а п о л н и л а сорок молодых мужчин и мальчишек. Коптер облачил их в застиранное нижнее белье и выдал на всех 10 больничных халатов. Я вглядывалась в лица чужих людей. Казалось, легче умереть, чем как-то суметь с ними обойтись. И своим голосом стала давать им задание. «Вы принесите дрова. Вы растопите печь, чтобы стало тепло. Вы получите на складе миски и кружки». «Навяжите из еловых ветвей веников. Что еще? Я бегала по баракам, раздобывала какие-то книжонки, пыталась вспомнить стихи, обращалась к тем о п е ш н и к а м кто постарше. Может, вы вспомните какой-нибудь фильм? Ах да, давайте выберем старосту».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 Расспрашивала у кого что болит. Начинала казаться, справлюсь. Но уже не раз едва чувство устойчивости стоило явиться, как я получала от жизни такую п р о т р я з в л я ю щ у ю затрещину, что едва могла устоять на ногах. Как и всюду, в Межоге имелись идейные отказчики, не желавшие вкалывать на государство. На колоннах, подобно этой, их сурово карали, и срок добавляли немалый. Чтобы избежать суда, отказчики прибегали к монастыркам, симулировали болезнь. Способов доставало, прокалывали иголкой подушку ладони, Под большим пальцем вводили под кожу керосин, вдыхали в пылистолченный сахар, в легкие и так далее. В конце рабочего дня внезапно открылась дверь моей дежурки. Вошли два отъявленных бандита колонны. Иван по прозвищу Бацилла с подручным. Руки держали в карманах. «Надо помочь корешу, и чтоб никому!» «Никак!» К ужасу не привыкнуть. Неизвестно откуда он вползает вовнутрь, опоясывает до ломоты в голове и горле. «Что с ним?» — спросила я. «Бери весь инструмент, пошли».